Глава двадцать шестая. Панацея. Дэн развлекал себя тем, что кидал маленькие камешки в открытый люк, в котором больше часа назад исчезли доктор и наемник. — Не стоит этого делать, — посоветовала София. Она сидела неподалеку в тени большого валуна. Парень закатил глаза. — Не могу дождаться момента, когда мне стукнет восемнадцать, и все перестанут меня учить. — Не перестанут. «Даже после пятидесяти». Дэн кинул еще один камешек и взглянул на нее из-под тишка, словно пятилетний мальчишка. «Хочешь привлечь к себе нежелательное внимание?» — спросила София, не глядя в его сторону. «Пожалуйста. Это просто игра. Мы не знаем, кто ходит по этим темным коридорам под землей. Может быть, я отвлекаю их внимание от доктора? Боюсь, это не поможет». «А что поможет? Сидеть здесь, сложа руки?» Парень скачал на ноги и зашагал взад-вперед. Затем поглядел прямо на Софию и заявил. «Мне нужно отойти». «Куда ты собрался?» «На разведку». Монахиня поднялась. В тени на фоне черных одежд парень едва различал ее лицо. «Останься. Я не смогу быстро поднять на веревке двух взрослых мужчин, если понадобится. Я ненадолго». «Данила?» «Что, Данила?» «Из-за вас мы поднимались в гору в два раза дольше». «Зачем вы увязались за нами? Вы совсем не знаете Илья. Вы понятия не имеете, где искать его дочь. Так чем вы можете помочь?» Она пожала плечами, ее голос прозвучал грустно. «Я не знаю». «Не знаете?» «Я не полагаюсь только на собственные силы». «Вы думаете, вам поможет Бог?» «Думаю, да». Он усмехнулся. «Как хотите. Лично я собираюсь действовать». «Я тоже готова действовать, но нас просили ждать тут». Ее голос прозвучал строже, и Дэн вдруг почувствовал, что с ним говорит человек старший, и опытней. «Если хочешь помочь, терпи». Дэн понял, что разумнее будет остаться, но ему смерть как захотелось показать, чего он стоит. Мысль о том, что именно он найдет дочь Илья, окрылила его. Дэн отвернулся и, не говоря ни слова, пошел по тропинке между волонами «Куда ты? В кусты!» София больше не останавливала его. Он решил поближе подойти к главным воротам, но для этого нужно было пройти через лесной остров. Парень подумал, что если будет двигаться тихо и осторожно, его не заметят. Может быть, вход в лабораторию никто уже не охраняет. Тогда ему вовсе не придется прятаться. Он просто откроет главные ворота, и доктор с наемником смогут выйти через них. Тут он остановился и вспомнил слова Вексы. Внутри лаборатории остались полудницы. Ну и что с того? Да — Дэн просто откроет ворота и спрячется. — Пусть лучше эти твари выйдут наружу и убегут, чем причинят вред доктору. Он побежал трусцой, но через миг снова встал. — А что, если ворота открываются изнутри? — Ну да, конечно. Скорее всего, так и есть. — Какой в воротах смысл, если любой желающий может открыть их снаружи? Парень почесал макушку скис. Возвращаться обратно к люкум ни с чем не хотелось, и он решил дойти до ворот просто потому, что прошел половину пути. Солнце светило сквозь кроны горных сосен, пахло душистой смолой. Дэн шагал по широкой извилистой тропе. Камушки весело хрустили под ногами, и парень едва удерживался, чтобы не начать насвистывать что-нибудь веселое. Наконец-то он был один, далеко от дома, и мог в полной мере насладиться приключениями. Лесной остров тянулся вдоль склона, и Дэн вскоре пересек его. Уже выходя из леса, он оглянулся. На мгновение ему показалось, что он слышит человеческие голоса. Он внимательно вгляделся в лес, окинул взглядом рыжие стволы и не заметил никакого движения. Парень пошел дальше. Тропа, ведущая в гору, неожиданно оборвалась. Дэн был уверен, что обходит лабораторию вокруг, но никакого спуска к главным воротам не обнаружил. Он приблизился к краю скалы, посмотрел вниз, ухнул и отшатнулся. Площадка, окаймленная лесом, искрилась светом, который источали шевелящиеся фигуры. Они стояли вплотную друг к другу, образуя живой калейдоскоп. Двигались они редко и как-то нервно. По скалам и кронам деревьев бегали огоньки, словно кто-то в шутку поставил посреди поляны гигантский дискошар. Дэн разглядывал отдельные фигуры с опущенными руками, высунув нос из-за камня. Одна из полудниц подняла голову, взглянула в его сторону, ничего не выражавшими глазами. Парень прижался к скале, зажмурился от страха. Она ведь не видела его, просто поглядела наверх, и все. Камень под его ладонями намок. Господи, какие же они жуткие! А что, если выглянуть еще раз, только чтобы проверить? Его передернуло. Вдруг тут же, прямо за камнем, появилось неподвижное лицо полудницы. Дохнет жаром, обезобразит кожу. Бежать! Бежать, что есть мочи! Плевать на ворота, на доктора, на его дочь, спастись самому! Где-то ветвяк деревьев пропела птичка. Пеночка-весничка узнал Дэн веселую журчащую трель. Это дедушка учил его различать голоса птиц. Кожа на руке что-то щекотала. Парень вздрогнул, опустил глаза и увидел среди светлых волосков бурого муравья. Он бежал по своим делам, важно таща в жвалах лепесток. — Фиу-фиу-фиу! — пропела пеночка, заявляя свои права на самую высокую сосну. Муравей, минул лесную страну волосков и теплой кожи, побежал по травинке, как по мостику. — Им мы дела нет до да чудовищ, — подумал Дэн. — Они живут и не замечают их. Он собрался с духом, выглянул из-за камня. Ничего не изменилось. Светящиеся фигуры оставались на своих местах, безразличные к окружающим предметам и звукам, глухие и молчаливые. — Что им нужно? — размышлял Дэн, слушая стук сердца в висках. Только теперь он узнал площадку перед главными воротами. Заполненная лучистыми фигурами, она выглядела иначе, чем сверху. Значит, ему удалось обогнуть гору, и он не ошибся. Полудницы собрались у входа в лабораторию, и если доктор попытается выйти, он встретится с ними лицом к лицу. «Надо срочно предупредить его, чтобы ворота не открывали!» Дэн побежал обратно. Стволы деревьев замелькали по обе стороны тропы. «Интересно, монахиня уже заметила появление полудниц или так и сидит у люка? Если бы я не ушел, мы могли бы предупредить или раньше, что если он решит выйти из лаборатории именно сейчас?» Тропинку перегораживал уродливый корень. Парень, не останавливаясь, перемахнул через него. — Я же могу ему позвонить! Ну и болван! Я ведь сам дал ему телефон! Дэн встал как вкопанный, вытащил смартфон и набрал номер. Сигнал почему-то не проходил. Парень попробовал еще раз. В кустах кто-то шевельнулся. «Птица — Птица! Не успел он повернуть голову, как его схватили за ворот футболки, дернули. Дэн упал на спину, поперхнулся. Кто-то мощный потащил его по земле. Парень напрягся, ожидая, что всего через секунду столкнется нос к носу с мертвым лицом в языках пламени, лицом чудовища. Но от полудницы не могло так пахнуть спиртом и мужским потом. Парень хотел вскрикнуть, однако ворот футболки слишком туго стянул ему шею, врезался в кадык. Тут же грубая рука рванула его за волосы, выкрутила руки. Дэн зажмурился и открыл глаза только после того, как его бросили с размаху. Парень ударил со спиной о дерево и сполз вниз. По коже, будто бы прошлись наждачной бумагой. Перед ним мелькнуло небритое, угрюмое лицо со стекленевшими глазами. Грубые пальцы сжали ему горло. Перед глазами все поплыло. Дэн попробовал сфокусироваться и разглядел волосатую руку, которая делала ему больно. То, что сам он сжимает эту руку и пытается освободиться, парень не замечал. Когда хватка чуть ослабла, Дэн снова разглядел угрюмое лицо, которое на этот раз заняло весь обзор. «Зачем ты за нами ходишь?» — язык уговорившего заплетался. Дэн зажмурился, но на этот раз из-за запаха, который шел от незнакомца. «Зачем?» — парень мог бы ответить, если бы ему дали такую возможность, но его трясли так, что зубы стучали, а рука на горле не давала вымолвить ни слова. Внезапно пальцы на шее рожались. Дэн упал и закашлялся. Рыжая хвоя покалывала щеки. Пела пеночка, пахла смолой. — Ну, вот и все, — успел подумать парень. Погулял немного, и хватит. Хороший день, чтобы умереть. Сейчас на его затылок обрушится удар чем-то тяжелым, дубиной, прикладом или камнем, и он попадет в другой мир. Возможно, там чудовища не воруют, детей и потные вонючие мужики не нападают со спины на подростков без всякой причины. Возможно, там он встретит маму. — Мама! — прохрипел Дэн, судорожно сгребая хвоя. «Мамочка — Мамочка! Он зажмурился, но удара не последовало. Вместо этого на сухие иголки что-то капнуло, потом еще раз. Раздался звук, словно кто-то нажал на резиновую игрушку, выжимая из нее воду. Незнакомец громко высморкался. — Он плачет! Господи! Да неужели он плачет? Дэн осторожно обернулся и увидел мужчину, стоявшего над ним. Голова его опустилась на грудь, руки бессильно висели вдоль тела. — Вот псих! Сначала убивал меня, теперь плачет. — Ты видел? — Ты, конечно, все видел, — загромным голосом произнес сумасшедший. — Я не хотел. Просто я разозлился. И тебя я убивать не хочу. Но ты ведь пойдешь и всем расскажешь. — Я... Я... Нет, — промямлил Дэн. «Я ничего не видел, нет!» Парень внезапно узнал нападавшего, когда тот поднял лицо. Орлиный профиль, волевой подбородок, мускулистые шеи и синяки под глазами, такие глубокие, что это делало его похожим на ночное животное. Дэн попробовал медленно отползти назад. Мужчина схватил его за руку и потащил. «Пойдем! Нужно их спрятать!» Да он упирался, но как-то вяло. Он понял, что его соперник гораздо крупнее и сильнее. Парень судорожно пытался найти какой-то выход, но осознание стало, как белый лист. Никаких подсказок. Наконец он поддался и позволил тащить себя за руку через кустарник. Мужчина продолжал на что-то жаловаться, но разобраться в его речи было крайне сложно. Лес неожиданно поредел, и начался крутой спуск. За огромными валунами, покрытыми рыжим мхом, оказалась небольшая стоянка. Он увидел сгоревшие угли, разбросанные по каменной плите, раздавленные черные крошки и полосы, как будто кто-то решил станцевать на кострище. Повсюду валялись пустые железные банки из-под джина и пива. Погнутый котелок лежал в стороне, его содержимое зеленой лужей растекалось по земле. Мужчина тупо уставился на кострище и долго стоял в забытии. Дэн повернул голову и обнаружил в тени то, что напугало его больше толпы полуниц. Из-за луна выглядывала женская рука с сорванными ногтями. Дэн шагнул в сторону, и увидел предплечье, исчезавшее в покрывале черных волос. Женщина лежала на животе, и по ее позе он понял, что умерла она давно. Парень сделал еще шаг и обнаружил рядом мужскую ногу в стоптанном шлепанце. Он знал этих людей. — Десятки раз он наблюдал за ними издалека, глядя, как они ходят вдоль туберкулезного барака. Тогда они были для него кем-то вроде экзотических животных в террариуме, и он представить себе не мог, что будет однажды говорить с ними в темноте у костра в окружении трупов, и уж тем более не мог представить, что они сами превратятся в мертвецов. Дар Ричи неожиданно вернулся к Дэну. — Зачем? Зачем ты их убил? Махмед вышел из ступора, поглядел на него — и глаза его лихорадочно заблестели. Он залепетал, как маленький, я не хотел, она меня заставила. Он показал пальцем на труп женщины. «Нам все говорили, что она ведьма, но мы и слушать не хотели». Дэн набрался наглости и выпалил. «Что? Да вы жили втроем много лет, и тебе это не мешало. А тут ты вдруг узнал, что она ведьма». Махмед сжался, сгорбился, как будто он был намного младше Дэна, и тот отчитывал его за сломанный велосипед. — В том-то и дело, что пока мы жили втроем, все были довольны, но она... Ох, не надо было ей так шутить. Она не имела права говорить, что выберет Селима. Он разгильдя и пьяница, он ее недостоин. Я проснулся, а они собирают вещи. Хотели бросить меня. Говорили, что я свихнулся, только и твержу о том, как она нас исцелила. Махмед, охваченный горем, отпустил руку Дэна. Но парень не мог убежать. Он с ужасом и любопытством разглядывал место недавнего убийства. — Как вы вообще тут оказались? Разве вы не должны жить, ну, в своем бараке? — Пока мы там жили, все было хорошо, — вздохнул Махмед. «Зачем нас исцелили? Зачем мы ушли?» Он повалился на колени, как плохой актер, и, обхватывая голову руками, завыл. «Кто вас исцелил?» — спросил парень, медленно отступая. «Она! Она!» — повторил Махмед, тыкая пальцем солнце, сверкающее в кронах деревьев. Затем он закрыл лицо ладонями и зарыдал. Дэн решил, что лучшего момента ему не найти. Он весь напрягся и рванул с места. Но Махмед оказался куда проворнее, чем можно было ожидать от пьяного грузного мужика. Наверное, занимался когда-то борьбой, успел подумать парень, когда почувствовал, что падает на землю, а пальцы Махмеда крепко вцепляются ему в лодыжку. «Зачем я тебе нужен?» — простонал Дэн, чувствуя, как боль пронизывает локоть, на который он упал. «Ты видел, все видел», — просипел Махмед, нависая над ним. «Я не могу тебя отпустить». — Ты поможешь мне их спрятать, а потом мы пойдем туда, в лабораторию. Я знаю, один бандит перед смертью нам рассказал. Там есть лекарство. Оно может поднять даже мертвых. Мы шли сюда за ним. Хотели забрать препараты и продать за большие деньги. Тогда наши беды кончились бы. — Что за бред? — кричал Дэн, сились вырваться. — Нет такого лекарства. Никто не может сделать такое лекарство. — Может, может! Махмед положил свою грязную ладонь ему на рот. — Молчи! Молчи! «Мы найдем лекарства. Мы их оживим. Я попрошу прощения. Может быть, мы оживим только ее, а сели мы не станем. А тебя? Может, тебя мы даже отпустим? Только слушайся!» Махмед вцепился парню в волос. «Иначе я тебя котелком разобью голову, как им!» Дэн на мгновение высвободился и завопил. «Никакое лекарство не поможет, если чей пробит, тупая ты башка! Ты их уже не спасешь!» Парень снова почувствовал, что его душат. Он судорожно искал что-нибудь на земле, но кроме сухой хвои с песком, пальцы ничего не находили. Боковым зрением Дэн увидел, как по воздуху что-то чиркнуло и упало в кусты. Махмед повернул голову на звук. Недоуменно посмотрел перед собой. Черный удав обвился вокруг его шеи, сдавил смертельной хваткой. Дэн не верил своим глазам, откуда здесь взяться удаву. Я спятил. Тоже спятил от всех этих стрессов. Парень моргнул раз, другой, и вдруг понял, что это не удав, а человеческая рука. Лицо Махмеда побагровело, он закатил глаза, попытался высвободиться, но его руки только беспорядочно задергались. Через мгновение он рухнул прямо на ноги Дану, а за ним осталась стоять невысокая темная фигура. «София?» Голос у парня дал петуха, на глазах выступили слезы. Он нервно дернул ногами, чтобы сбросить себя телом Ахмеда. Монахиня стояла, широко расставив руки со сжатыми кулаками. Она даже не запыхалась, только капельки пота выступили у нее на лбу. Из-под черной ткани на голове выбилась прядь каштановых волос с проседью. «Я пошла за тобой и услышала голоса». Она огляделась вокруг. Увидела мертвые тела, бутылки, развороченное кострище. Вот поэтому детям лучше не гулять одним. Я уже не ребенок хотел возразить Дэн, но этот ответ застрял у него в горле комом. Он, покачиваясь, поднялся, посмотрел на крупное тело Махмеда. Вы его убили? Обезвредила на время. Она поправила на себе одежду, затем опустилась на колени и проверила пульс мужчины. Нужно связать. Пока не очнулся. Она сняла веревку, на которой висел дырявый брезент, начала обматывать руки Махмеда. Где вы этому научились? Я думал, такие штуки умеют делать только шалинские монахи. В наших монастырях тоже этому учат. София рассмеялась, дунула на прядь волос, упрямо лезущую в глаз, стала серьезной. Я тебе уже говорила. До монастыря у меня была целая жизнь. Боевой самбо. Занималась в молодости. Это запрещенный прием, но выбора не было. Парень восторженно посмотрел на нее, потом нахмурился. — А разве вам так можно? Я имею в виду мир, любовь и все такое, и вдруг вы душите человека. — А ты бы предпочел, чтобы придушили тебя? У меня не было времени размышлять. Она поднялась, отряхнула ладони. — Ну вот, ничего. Скоро этот здоровяк придет в себя. Часа через два сможет развязать веревки, если не полный дурак. К этому времени нам лучше убраться отсюда. Рассказывай, разведчик, что ты узнал. Пока они шли обратно, Дэн коротко описал ей все с того момента, как его утащил в лес Махмед. Он рассказал, кто эти люди и почему между ними могла возникнуть ссора. Они тоже хотели попасть в лабораторию. Там лежит какое-то секретное лекарство, якобы панацея. Парень обернулся назад, туда, где остался лежать Махмед. — Он говорил очень убедительно. София кивнула. Доктор предположил, полудница могла их исцелить. — Что? — Да это полнейший бред, вам не кажется? Монахиня пожала плечами. — Мы совсем ничего не знаем о них, но уже приняли за чудовищ. — Они убивают людей и воруют детей, — сказал Дэн. — Что тут еще выяснять? Он вдруг хлопнул себя по голове. Я совсем забыл. У ворот собралась целая толпа этих полудниц. Я бежал, чтобы предупредить доктора. Мой смартфон выпал, когда этот тип напал на меня. Я должен найти его. Они вышли на тропу, и Дэн беспокойно начал раскидывать в стороны хвою, пока не нащупал гладкий экран. Странный звук, похожий на протяжный стон, эхом отразился от сосен и повторился нестроенным хором. — Что это? Парень поднял голову, чувствуя, как холодеет кровь. — Это они, полудницы, — ответила София, глядя в сторону обрыва. Голос у нее дрогнул. — Они кого-то зовут?